— Так-то оно так, — сказал мистер Бамбл. — Каждое ремесло требует затрат. — Конечно, дозволительно получать честный барыш. — Разумеется, — подтвердил гробовщик. — И если я не получу барыша по той или другой статье, ну что ж, в конце концов, я свое наверстаю. — Вот именно, — сказал мистер Бамбл. Однако я должен сказать... — продолжал гробовщик, возвращаясь к размышлениям, прерванным биглом. — Однако я должен сказать, мистер Бамбл, что есть одно немаловажное затруднение. Видите ли, чаще всего умирают люди тучные, те, что были лучше обеспечены и много лет платили налоги. Они чахнут в первую очередь, когда попадают в работный дом. — И разрешите вам сказать, мистер Бамбл? — что три-четыре дюйма, превышающие норму, — нешуточная потеря, в особенности, если приходится содержать семью, сэр. Так как мистер Сауэрбери произнес эти слова с негодованием, вполне простительным, обиженного человека, и так как мистер Бамбл почувствовал, что в них кроется нечто предосудительное для чести прихода, Сей последний джентльмен почел нужным заговорить о другом. Мысли его были заняты главным образом Оливером Твистом, и о нем-то он и заговорил. — Кстати, — сказал мистер Бамбл, — не знаете ли вы кого-нибудь, кому бы нужен был мальчик? Приходский ученик, который в настоящее время является обузой, я бы сказал, жерновым на шее прихода. — Выгодные условия, мистер Сауэрбери, выгодные условия. С этими словами мистер Бамбл коснулся тростью объявления, висевшего над его головой, и три раза отчетливо ударил по словам пять фунтов, которые были напечатаны гигантскими буквами романским шрифтом. — Ах, бог ты мой! — воскликнул гробовщик, схватив мистера Бамбла, запшитый золотым голуном лацкан его шинели. — Да ведь об этом-то я и хотел с вами поговорить. Знаете ли, боже мой, какая красивая пуговица, мистер Бамбл! Я до сей поры не обращал на нее внимания. — Да, мне кажется, она не дурна, — промолвил Бидл, горделиво бросив взгляд на большие бронзовые пуговицы, украшавшие его шинель. — Штам тот же, что и на приходской печати. Добрый самаритянин, врачующий больного и немощного. Приходский совет преподнес мне эту шинель на Новый год, мистер Сауэрбери. Помню, я впервые надел ее, чтобы присутствовать на следствии о том разорившемся торговце, который умер в полночь у подъезда. — Припоминаю, — сказал Горбовщик, присяжные вынесли решение, умер от холода и отсутствия самого необходимого для поддержания жизни, не правда ли? Мистер Бамбл кивнул головой. — И они как будто вынесли специальный вердикт, — продолжал гробовщик, присовокупив, что если бы чиновник по надзору за бедными... — Вздор, чепуха! — перебил Бидл. — Если бы совет прислушивался к тем глупостям, какие говорят эти невежды присяжные, у него было бы дело по горло. — Истинная правда, — согласился гробовщик. — По горло. — Присяжные, — продолжал мистер Бамбл, крепко сжимая трость, ибо такая была у него привычка, когда он сердился, — присяжные — это невежественные, пошлые, жалкие, негодяи. — Верно, — подтвердил гробовщик, — в философии и политической экономии они смыслят вот сколько, — сказал Бидл, презрительно щелкнув пальцами. «Именно так!» — подтвердил гробовщик. «Я их презираю!» — сказал Бидл, весь побагровев. «Я тоже!» — присовокупил гробовщик. «И мне бы только хотелось, чтобы эти независимые присяжные попали к нам в дом на одну-две недельки!» — сказал Бидл. «Правила и порядок, введенные советом, быстро бы их усмирили!» «Оставим-ка их в покое!» — сказал гробовщик. С этими словами он одобрительно улыбнулся, чтобы умерить нарастающий гнев вознегодовавшего приходского служителя. Мистер Бамбл снял треуголку, вынул из тульи носовой платок